Глава четырнадцатая Анна долго кружила по своей спальне. В голове всё звучали слова герцога «Вы сами придёте ко мне». Никогда прошептала Леди Скай, но её голосу не хватало уверенности. Смутное сожаление о том, что не случилось, охватывало душу. Анна и сама не понимала, что с ней происходит. Она должна была оплакивать мужа и ненавидеть повелителя драконов, так легко разрушившего её жизнь. Вместо этого воспоминания о Джонатане вызывали бессильную ярость, а герцог Амьенский вызывал симпатию и еще что-то. Она не могла определить это чувство, но Анне почему-то хотелось его видеть. Да, она сама искала повод для встречи. Дойдя до этих размышлений, леди Скай поняла, что медленно сходит с ума. Воздух в комнате вдруг показался спертом, и Анна распахнула окно. Всмотрелась в над крышей замка звезды. А ведь всего несколько шагов отделяло ее от свободы встать на подоконник, шагнуть. Горячий воздух опалил кожу. «Проблеск!» Леди Скай с удивлением взглянула на серебристого дракона, заглядывающего в комнату. «Что ты здесь делаешь? Заблудился? Твой хозяин в соседней комнате». В ответ дракон глухо зарычал. «Глупая!» она нахмурилась, гадая, кто мог сказать это. На всякий случай она оглянулась, но в спальне никого не было. Проблеск еще раз недовольно рыкнул, привлекая внимание. Это ты? не поверила Анна. Ты умеешь говорить? В ответ дракон фыркнул, выпуская из ноздрей струйки дыма. Положил голову на подоконник, явно требуя, чтобы его погладили. Анна нерешительно протянула руку, провела по чешуечатому носу, как когда-то Раймон гладил Мрака. Дракон блаженно зажмурился и заурчал, будто огромный кот. Ещё. Он ткнулся лбом в ладонь. Анна рассмеялась и, не удержавшись, почесала дракона над глазом. Там, где у котов обычно начинаются уши. Проблеск глухо рыкнул. Дым наполнил комнату, и Анна закашлялась. «Ну, знаешь ли!» — воскликнула она, когда смогла снова вздохнуть. Проблеск встрепенулся и виновато опустил голову, хотя золотистые глаза светились лукавством. «Лети уже!» — отмахнулась Анна. «Не то Раймон заметит, и тогда ни тебе, ни мне не сдобровать!» Дракон гордоливо выпятил грудь, словно говоря, что и сам не промах но подчинился леди скай покачала головой и отошла от окна закрывать его не стала, в комнате все еще пахло дымом просто удивительно что герцог до сих пор не пришел проверить что случилось может привык к запаху гарри или его просто не было в комнате как он сказал когда то к моим услугам все женщины сопровождающие армию анна поняла что мысль о том что Раймонд проводит время с другой женщиной огорчает но решила подумать об этом завтра глаза слипались и ледискай буквально рухнула на постель Сон приснился под утро. Тяжелый, рваный, он заставлял метаться по кровати. Чудилось, что Анна опять спускалась по темной лестнице, бесконечные ступеньки убегали из-под ног. Внезапно из стены вышел мужчина. Анна узнала того самого стражника, который хотел убить ее, но теперь на ней не было магических браслетов. Стражник поднял голову, взглянул на нее серыми, как сталь, глазами с узкими зрачками. «Раймон?» Она протянула руку. Мужчина усмехнулся, черты лица исказились. Миг и на Анну смотрел. «Джонатан!» Она проснулась в холодном поту. все «Всеединой приснится же такое!» «Миледи!» В спальню заглянула Вайлет. «Всё в порядке?» «Да». Сердце ещё бешено колотилось. «Вы кричали?» Мне приснился дурной сон. Но девушка замялась, не зная, как спросить, почему госпожа выкрикивала имя мужа. «Вайлет, это сон». «И не будем больше об этом», — приказала леди Скай. Она заставила себя встать с постели. «Позови остальных». «Да, миледи», — пометуя вчерашний день, вайлет не осмелилась возражать. Они все вместе сидели за вышивкой, когда дверь распахнулась, и на пороге возник знакомый рыжеволосый мальчишка, оруженосец герцога. «Миледи, простите, если ты ищешь своего господина, то здесь его нет», — оборвала его Анна. Ей доставило удовольствие смотреть, как парень заливается краской. Гарьярды захихикали. Все, кроме Уны. Я вошёл через другую дверь. Обиженно пробормотал мальчишка. Я заметила. Джереми, кажется, так его звали, окончательно смутился. Я... тут это... Начал мямлить он, чем вызвал очередные смешки Фелисити и Вайлет. Ты что-то хотел передать Миледи? Уна пришла на помощь. Да, выдавила из себя мальчишка. Милорд, герцог. В замок приезжает Её Величество, и Милорд... В общем, он приказал мне передать просьбу помочь подготовиться к встрече и как я должна помочь анна постаралась не показать как ее обрадовала эта просьба наконец то она могла заняться привычным ей делом откуда я знаю оруженосец умоляюще взглянул на уну та еле заметно пожала плечами милорд просто просил передать а почему он не пришел сам холодно поинтересовалась леди скай Ей не понравились взгляды, которыми Гарьярда обменивалась с мальчишкой, и она отметила, что необходимо переговорить с девочкой, но позже. Герцог с раннего утра заперся в кабинете с его величеством. Браво отрапортовал Джереми, радуясь, что хоть что-то знает. «Ах, вот как!» — леди Скай встала. «Что ж, мы должны оказать достойный прием ее величеству, верно?» Она взглянула на Гарьярд. Те тоже поднялись вслед за госпожу и послушно кивнули. Во взглядах читалась растерянность. «Хорошо, тогда идём». Анна вышла из комнаты. Охранники у дверей, на этот раз их было шестеро, переглянулись. Двое остались охранять покои, остальные последовали за Леди Скай и её свитой. Рыжеволосый оруженосец покорно плёлся следом. «Интересно, это наша охрана или конвой?» прошептала Вайлетт, нервно оглядываясь на стражников. «Скорее то и другое», — в тон ей ответила Фелисити. Анна не стала отвечать. После недавнего происшествия она была благодарна герцогу, усилившему охрану. Гостевое крыло напоминало муравейник. По коридору еще недавно пустому разгуливали разодетые вельможи. Между ними деловито сновали пожи и оруженосцы. При виде воинов герцога Амьенского королевские гости недовольно расступились, провожая недоуменными взглядами женщин. «Это же Анна Скай!» – прошипел кто-то за спиной. «Разве она не должна носить траур?» «По мятежнику? Вряд ли это уместно». — подхватил второй. Говорят, чтобы не попасть под арест, она соблазнила королевского пастарда. Более того, его величество вынужден был приказать этой бесстыднице выйти замуж за сына прачки. говорящие эти слова произнес их так громко, чтобы все вокруг услышали. Фелисити нахмурилась, но Анна едва заметно сжала ее ладонь, призывая девушку к молчанию. Что только не сделаешь, чтобы избежать плахи. Спор привлек внимание к леди Скайп. Взгляды, злые, сочувственные равнодушные, заставляли выпрямить спину. Анна всё время слышала шёпот, напоминавший ей шипение змей. «Может, она и не виновата?» «Говорят, муж хотел упрятать её в монастырь, она бесплодна!» «Вот и славно, у бастарда не будет наследников! Хватит нам и одного выродка!» Гарьярды побледнели, а Анна доскрежет стиснула зубы. Ей не надо было оборачиваться, чтобы посмотреть на грубияна. Она по голосу узнала Маркиза Вилроя, одного из бывших поклонников, отвергнутого по приказу отца. Одного из многих. Леди Скай еще больше выпрямила спину. Она собиралась пройти мимо, делая вид, что не слышит оскорбительных слов, но тут один из собеседников Маркиза достаточно громко произнес «Беспутная девка». Уна не выдержала. Сжимая кулаки, она подскочила к смеющимся аристократам. «Так как вы смеете?» Голос девочки срывался, а на глазах показались слезы. «По какому праву вы говорите такие слова?» маркиз ухмыльнулся. «Какая крошка!» Указательным пальцем он приподнял подбородок уны, заставляя смотреть прямо в глаза. «Какой пылкий характер!» маркиз одёрнула его Анна. «Оставьте мою гарьярду в покое!» Она узнала и остальных насмешников. Лорды Кроули и Дадли. Неразлучная троица, которую часто видели в компании графа Нортриджа. Пришлось обменяться приветствиями. «Прекрасная Анна. Или мне называть вас Леди Скай. Рад нашей встрече. Выпустив уну, Маркиз поклонился. Рад видеть вас в добром здравии». «Благодарю». Анну не обманула фальшивая улыбка. «Надеюсь, вас разместили с достаточным комфортом. Ах, я ведь и забыла, что крыша, которая не протекает над головой и чистая постель без клопов, для вас уже комфорт». С легкой улыбкой Леди Скай наблюдала, как лицо Маркиза искажается от злобы. Ни для кого не было секретом, что родовой замок Вилроеф разорен, а маркиз вынужден жить при дворе, получая подачки от сильных мира сего. «Не думаю, миледи, что мой комфорт здесь ваша заслуга», — процедил велрой «Насколько мне известно, вы пленница». «Вам известно больше, чем мне, милорд». ледиская постаралась, чтобы улыбка была снисходительной. Она заметила, что гул вокруг стих. Присутствующие с жадностью прислушивались к каждому слову. Анна понимала, что, проиграв эту словесную дуэль, она не сможет показаться при дворе с тем, чтобы над ней не потешались. Маркиз тоже знал это. «Если вы не пленница то кто эти люди, миледи?» Он выразительно посмотрел на стражников, окружавших Анну. «О, это моя охрана». Герцог настаивает на сопровождении, поскольку в замке слишком много людей. «Свадьба королевского сына – значимое событие, не так ли?» Она улыбнулась. В коридоре царила тишина все затаили дыхание, боясь пропустить хоть слово. «Выходят, слухи верны, и вы выходите замуж за сына прачки. Я выхожу замуж за повелителя драконов, Маркиз. Вы опоздали. Опять». Анна развернулась и величественно направилась по коридору, но остановилась, словно вспомнив о каком-то пустяке, обернулась, смерила бывшего поклонника колючим взглядом. «Да, Маркиз, вы правы. Действительно, ваш комфорт не моя заслуга. Я бы разместила вас на скотном дворе». Не дожидаясь ответа, она продолжила свой путь. Позади раздались смешки. Идя по коридору, леди Скай знала, что Маркис Виллрой с перекошенным лицом смотрит ей вслед. С видимым спокойствием она дошла до дверей ведущих в восточные покои. Хвала всеединому, эти комнаты пустовали. Смежные друг с другом, они были не слишком удобны для вельмож, желавших скрыть друг от друга свои тайны, но были идеальны для королевы и ее свиты. «Глупая девчонка!» Как только двери за гарьярдами закрылись, Фелисити напустилась на Уну. «Ты с ума сошла говорить такое?» «Но ты же слышала, что он говорил о Миледи!» «Что бы он ни говорил, это всего лишь слова, пока ты не начала всё отрицать!» «Теперь все решат, что в словах беспутного щёголя скрывается правда!» «Но я... я не хотела...» «Оставьте её в покое!» Внезапно потребовала рыжеволосый оруженосец, храбро шагнув вперёд. филисити фыркнула, а сама Уна бросила благодарный взгляд на своего спасителя. Анна закатила глаза. «Для полного счастья ей не хватало только рыжеволосого мальчишки, по всей видимости, влюблённого в младшую гарярду Фелисити смерила мальчишку надменным взглядом. «О, у малышки Уны появился защитник? Уверяю, когда мне потребуется указание от вечно краснеющего оруженосца, я обязательно обращусь к тебе», — процедила она. «А сейчас извольте заняться своими прямыми обязанностями, Джереми» поторопился ответить мальчишка, совершенно правильно истолковав вопросительную интонацию Фелисити. «Просто Джереми», издевательски протянула она. «Ни лорд, ни маркиз, ни герцог». «Фелисити!» — не выдержала Уна. «Прекрати!» «Вот еще. Не хватало, чтобы всякие рыжие безроду роду без племени указывали мне, что делать. Тогда укажу я», вмешалась Анна, заметив, что стражники герцога с интересом прислушиваются к разговору. «Надеюсь, никто не собирается оспаривать у меня это право». «Нет, миледи». гарярда с досадой поморщилась. «Хорошо. Тогда давайте займёмся делом. Её Величество скоро прибудет. Охрана может подождать в этой комнате». Это было привычно. Отдать распоряжение проветрить постели, указать, какие простыни, стелить её Величеству, какие свити, проверить, нет ли пыли под кроватями. Наверняка среди придворных найдётся пара-тройка злопыхателей, которые специально полезут под кровать проверить частоту покоев, подготовленных для её Величества. Закончив со осмотром, Анна направилась на кухню. Когда-то чистое, благоухавшее травами и пряностями помещение сейчас было в сизом дыму. Из огромного котла на угли плескало какое-то варево. На сковороде жарилась рыба, а незнакомый толстяк бегал вокруг стола с огромным ножом, пытаясь поймать истошно кудахтовшую курицу. Две броско одетые девицы стояли поодаль, подбадривая охотника непристойными выкриками и визгами. При виде леди Скай они испуганно замолчали. «Есть!» Радостно воскликнул толстяк, всё-таки поймавший пёструю курицу. Он выпрямился и гордо взмахнул из тошно орущей добычи, но тут же выпустил её из рук. Обижена кудахча, курица шлёпнулась на пол и поспешила выбежать во двор. «Где Бекки?» – спросила Анна, стараясь оставаться спокойной. Рыба на сковороде дымила всё больше. Запах гари напоминал о недавней битве. «Бекки?» Толстяк кинул задумчивый взгляд на девиц. Те переглянулись и пожали плечами, давая понять, что не знают никакой Бекки кухарка этого замка. «А, так это, слуги-то разбежались почти все!» — хмыкнул толстяк. «Вот меня и поставили кашеварить!» «Одного?» ледиская вопросительно посмотрела на хихикующих в углу женщин. «А, это Милли, это... как ее?» «Марта!» С наигранной обидой надула ярко-красные губы то «О, Марта! Они маркетанки сопровождают войсками лорда-герцога, помогают там, ну вы понимаете!» «Нет», — холодно отчеканила Анна, — «не понимаю». «Не понимаю, что они делают на кухне, если они готовят». «А ты сама кто?» — спохватилась Милли, окидывая Леди Скай оценивающим взглядом. За спиной зашипел Джереми. Просто удивительно, мальчишка так и плелся за ними, и Анна не была уверена, что по доброй воле. «Миледи, хозяйка замка Скай», — выступила вперед вайлет «Леди Скай?» — взгляды маркетанток стали заинтересованными. «Та самая, которую герцог?» Вон отсюда. Анна вскинула руки. Голубые молнии сорвались с пальцев, ударили о стену рядом с девицами. Те завизжали и рванули к выходу. Запах подгоревшей рыбы смешался с вонью спаленных магией волос. Охнув, Толстяк юркнул под стол, на всякий случай прикрывая плешивую голову. Стражники растерянно переглядывались, не зная, что делать. Миледи выдали слово. Голос Фелисити заставил Анну успокоиться. Она опустила руки, магия с шипением стекла с пальцев на пол. Несколько минут Леди Скай стояла, не двигаясь, потом повернулась к Джереми. «Немедленно отправь кого-нибудь в деревню», — распорядилась она. «Пусть привезут Бекки и тех, кто захочет вернуться». «Но ми Толстяк снова показался из-под стола. «Слуги лорда Скайя — предатели! Вдруг кто-то из них, одержимый жаждой мести, попытается отравить герцога или не приведи все едины короля?» Анна смерила осмелившегося возразить повара таким взглядом, что он попятился. «Полагаю, что ваша стряпня погубит герцога гораздо быстрее, чем моя кухарка. Или же я сама придушу его за этот бардак в замке?» «Что происходит?» Гаррет в сопровождении двух солдат появился на кухне. «Что за крики?» «Гаррет, наконец-то! Она выгнала мили и Марту и требует вернуть старых слуг!» Толстяк облегченно выдохнул. Присутствие друга придало ему смелости. «Вот как!» Гаррет взглянул на охранников Леди Скай, замерших у дверей, дождался кивка и повернулся к Анне. «Миледи?» «Капитан, если вы собираетесь подать на стол его величеству это...» Леди Скай указала на обугленные куски, все еще шипевшие на сковородке. «То я лично потребую, чтобы вам предъявили обвинение в измене». «Вам виднее, что считать изменой, миледи!» Процедил Гаррет, переводя выразительный взгляд на Уну. Она вжала голову в плечи и поспешила спрятаться за спину госпожи вы сравниваете поступок намеренно оскорбить его величество ужасной стрепней с идиотским порывом испуганной девчонки поинтересовалась анна браво может быть вы и сами подадите это на стол на радость придворным только и ждущим очередного повода поглумиться на сынном прачки а вы собираетесь спасти его от неминуемого позора понимающе усмехнулся гар может быть и замуж выходите чтобы защитить его доброе имя после того как приходили к нему в спальню за спиной послышались солдатские смешки Анна побледнела. Аквамариновые глаза яростно сверкнули. «Здесь не казармы, и потому попрошу воздержаться в дальнейшем от похабных шуток», потребовала она. «Тем более в присутствии моих гарьярд. Они слишком хорошо воспитаны, чтобы отвечать вам». Последние слова Анна произнесла с нажимом, приказывая девушкам не вмешиваться в спор. «Зато вы не прочь перекинуться словцом другим». Гаррет не собирался отступать. «Хозяйке замка часто приходится общаться со слугами, но я понимаю, что вам это не приходило в голову». Леди Скай холодно улыбнулась, заметив, как спорщик стиснул челюсти. «Итак, если мы все выяснили, не лучше ли заняться делами?» Она дождалась, пока Гаррет нехотя кивнет, и продолжила. «Поскольку герцог Амьенский любезно попросил меня подготовить замок к встрече Ее Величества, то езжайте в деревню, привезите сюда Бекки и направьте людей сделать уборку в гостевых комнатах, и чтобы ни пылинки там не осталось». «Где я вам напасусь людей, миледи?» Огрызнулся Гаррет, понимая, что проиграл. Упоминание о просьбе повелителя драконов делало дальнейшие возражения бессмысленными и опасными. Солдаты могли решить, что Гаррет отказывается подчиняться командиру. «В деревне!» Анна Ангельски улыбнулась. «И проследите, чтобы им хорошо заплатили. Уверяю вас, звонкая монета — главный аргумент преданности». С этими словами леди Скай вышла. По всей видимости, ее речь имела успех. Или же никто не решился переспрашивать у Раймона о его приказах. Но Бекки в сопровождении двух сестер достаточно быстро появилась в замке. Анна как раз стояла у погибших роз, гадая, что можно сделать до приезда ее величества. Обугленные палки однозначно следовало выкорчевать. «Ох, миледи!» – запричитала толстая кухарка, как только увидела хозяйку. «Ваши клумбы, вот ведь зверги Это превратности войны Бекки, отмахнулась Леди Скай, не желая обсуждать с кухаркой гибель цветов. Превратности войны, миледи, сплеснула руками Толстуха. Моя кухня провоняла сгоревшей рыбой. И как мне теперь печь булочки? А котелки? Вы видели, что они сделали с моими котелками? Будь проклят этот Герцог. Бекки попридержи язык, она надёрнула кухарку. Не то его могут отрезать. Герцог Камьянский теперь хозяин этого замка, а скоро станет моим мужем. Это как же, миледи? Толстуха от удивления разинула рот как обычно, перед алтарем. Глупость кухарки раздражала. «Но ведь лорд Скай! И недели не прошло! Срам-то какой!» Анна закатила глаза. Ей порядком надоело оправдываться и делать вид, что она не слышит перешептывания за спиной. «Это приказ короля, Бекки!» вмешалась Вайлет. «Его величество не желает оставлять замок Скай без хозяина». Удивительно, но именно эти слова успокоили женщин. Они с пониманием переглянулись. «Ну-ка ли так?» — рассудительно заметила кухарка. «Тогда все правильно. Мало ли, кто из соседей захочет земель оттяпать, а тут миледи одна-одинешенька...» «И спрашивать не будут», — подтвердила ее сестра, судя по седым волосам старшая. «Осадят замок да перебьют всех». «Типун тебе на язык, Сара!» — воскликнула третья. «Даже и думать об этом не смей. Мало нам этой войны, так ты новую смуту кличешь!» «Я-то!» — взвизгнула Сара. «Да я еще, когда милорд войск собирал, говорил, что не к добру, не гоже сопротив помазанника всеединого в войну идти. И видишь, что получилось?» «Вот я и говорю, на каркала «Хватит!» — оборвала их Анна, покосившись на прислушивающихся к разговору стражников. «Спорить можете и на кухне. Займитесь делом!» «Да, миледи!» — почувствовав, что хозяйка рассердилась, служанки поспешили удрать. «Спасибо!» — леди Скайпа вернулась к вайлет «Всегда к услугам, миледи!» чёпорно ответила девушка. «Хотите, я прослежу за этими сплетницами?» «Позже», — отмахнулась Анна. «Бэкки достаточно давно работает на кухне и не оплошает. Лучше проверим, что творится в гостевом крыле». К удивлению, слуги герцога постарались на славу. Полы были выскоблены и устланы свежим тростником вперемешку с луговыми травами. Постели хорошо проветрены, а около подушек в каждой комнате лежал мешочек с лавандой. Её Величество любила этот запах и всегда требовало, чтобы лаванда лежала у подушки. Запах напомнил о Джонатане. анна кратко потерла виски, голова снова начала болеть. «Пойдемте», — она поспешила выйти. «Лаванда». Она стала популярна после того, как король в третий раз женился. На этот раз избранницей стала южанка, чье преданное пополнило казну. С собой она привезла шутов, любовь к тягучему темному шаду и лаванду. Шуты скоро надоели, шад сочли слишком приторным, а вот лаванда осталась. Слуги джонатона пересыпали ей одежду, невзирая на то, что леди Скай предпочитала полы. «Миледи?» — окликнул ее Фелисити. Анна вздрогнула. Увлеченная воспоминаниями, она упустила, о чем говорили гарярды «Ее величество, мы будем встречать ее?» «Откуда я знаю?» — Анна поморщилась. Каждое слово отдавалось в голове болью. Герцог ничего не говорил мне об этом. Все эти двусмысленные взгляды, шепот за спиной, сдавленные смешки заставляли вздрагивать и еще сильнее выпрямлять спину. «Даже сейчас чудилось, что слуги смотрят на нее с насмешкой. Хотелось скрыться в спальне, спрятаться, словно раненый зверь в своем логове. Уж если вы готовите для ее величества комнаты, всяко следует показаться», — рассудительно произнесла Фелисити. «К тому же, появись вы на крыльце, герцог вряд ли будет приказывать стражникам увести вас». «Ты права». «Пойдемте, нам не стоит встречать королеву в грязных платьях». Леди Скай с досадой посмотрела на испачканный пылью подол. «Интересно, остались ли в деревне прачки, работавшие раньше в замке?» Не хотелось бы подбирать всех слуг заново. Вот еще одна проблема — слуги. Как определить, кто из них втайне желает отомстить выскочке за старого хозяина? Конечно, сама она недавно советовала Гаррету не скупиться, но ведь есть и те, кто поколениями служил роду Скаев. Что будут думать они, узнав, что отныне подчиняются бастарту? Запах лаванды преследовал, заставляя задыхаться. Казалось, что он повсюду. Вернувшись в спальню, Анна долго умывалась, но бесполезно Не обращая внимания на удивленные взгляды Гарьярд, ледиская подошла к окну, распахнула тяжелые рамы с наслаждением, вдыхая запахи дыма и сладкой сдобы. Бекки начала колдовать на кухне. Какофония звуков ворвалась в комнаты. Брятся неоружие, сердитые окрики, смех солдат и ставший привычным рев драконов. Вспомнился серебристый проблеск, его золотистые глаза, в которых светилось любопытство. «Миледи!» — окликнул ее Фелисити. «Платье!» Анна обернулась. Подошла к сундукам, достала первое попавшееся. Светло-зеленое. Расшитый мелким жемчугом шелк переливался на солнце, а вставки из розовой парчи напоминали о цветущих яблонях. Переплетать косы времени не было. Поэтому Анна отослала девушек переодеться, а сама набросила на голову тонкое покрывало, закрепив серебряным обручем, украшенным тремя крупными неровными жемчужинами. Каждая из них стоила целое состояние. Глядя в зеркало, ледиская поправила выбившуюся из-под покрывала прядь волос. Взгляд упал на кольцо на безымянном пальце. Обручальное. Джонатан надел его юной жене в храме. Золотой ободок, по центру которого шла дорожка из тёмно-зелёных изумрудов. Леди Скай никогда не снимала его. Наверное, пора. Всё ещё сомневаясь, она потянула украшение. Кольцо легко соскользнуло с пальца, словно ждало этого. Кладя ненужное кольцо в шкатулку, Анна заметила надпись на внутренней стороне. «Во мне верность». Она вспомнила, как Джонатан с гордостью демонстрировал надпись будущему тестю и горько усмехнулась. Бесчисленная вереница служанок, иногда гарьярды. И это то, что она знала. Муж легко увлекался и так же легко разрывал отношения, когда начинал тяготиться. Дорогие подарки, золото, иногда замужество запреданного вассала легко закрывало рот сплетников. Да и кто мог сплетничать о хозяине земель? Анна вздохнула. Впервые ей в голову пришла мысль, а знал ли ее отец, за кого отдавал свою дочь? Наверняка знал. Но земли Скаев, положение Джонатана при дворе, родство с королем, лорд Уэстер бесчел большим достоинством, нежели верности и честность. Покрутив золотой ободок в руках, Анна небрежно кинула его в шкатулку и решительно захлопнула крышку. Надо отобрать еще несколько украшений и вместе с кольцом пожертвовать в монастырь. Так будет проще. Шум за окном нарастал. Спохватившись, Леди Скай вышла из спальни, окинула быстрым взглядом гарьярд, убедилась, что их наряды соответствуют торжественности момента и в то же время подчеркивают скромность и невинность девушек, после чего направилась к выходу. Снова пристальные взгляды, шепот за спиной, глумливые смешки. Странно, но теперь они трогали гораздо меньше, словно вместе с кольцом Анна закрыла в шкатулке все свои сомнения. Она спустилась по лестнице, внимательно рассматривая зал, дала несколько указаний слугам и вышла на крыльцо. Солнце ударило в глаза, отражаясь в начищенных до блеска доспехах. Солдаты выстроились в два ряда, образуя коридор от ворот до ступеней. Слуг почти не было, как и придворных из свиты короля. Все слишком хорошо были осведомлены о натянутых отношениях между супругами и старались лишний раз не вызывать гнев его величества. «Миледи?» Герцог Амьенский, стоявший на ступенях, обернулся и шагнул к Анне. «Рад, что вы решили присоединиться ко мне». Он улыбнулся, невольно вызвав у леди Скай ответную улыбку. «Вы же просили исполнить роль хозяйки замка. Где его величество?» «А кто его знает?» — махнул рукой герцог. «Обещал встретиться со всеми за ужином». «С ее величеством тоже?» «Его величество не отдавал особых распоряжений по поводу своей супруги». «Интересно, какие распоряжения он мог вам отдать?» — пробормотала Анна. Раймон усмехнулся. «Отусыпать двор лепестками роз, да закрыть ворота и не пускать». «И вы бы исполнили?» «Если бы он приказал?» «Конечно». Довольно ухмылка подсказала, что последний приказ его величества, повелитель драконов, исполнил бы с удовольствием. «Подозреваю, что он и меня отправил встречать королеву только для того, чтобы лишний раз досадить ей». «Что вы такого натворили, что впали в немилость у ее величества?» «Осмелился появиться на свет, конечно же». «О!» — только и ответила Анна. «Я и забыла». «Что я нежеланный бастард?» «О нет, вы столько раз повторяли это, что я выучила». «Не смогла сдержаться Анна». Она ждала, что герцог рассердится, но он рассмеялся. «Не в бровь, а в глаз». Анна пожала плечами. Эта пикировка доставляла ей удовольствие. Почему-то представилась, как зимой они будут сидеть у камина и обмениваться колкостями. Она взглянула на герцога и потупилась, поймав на себе пристальный взгляд. «Анна». Почти выдохнул Раймон, незаметно для остальных касаясь пальцами узкой женской ладони. Она подняла голову. Серые глаза смотрели, не мигая. Голова кружилась, всё вокруг перестало существовать. «Анна... Раймон...» — едва слышно ответила она, чувствуя, что сердце начинает биться быстрее. Звуки фанфар заставили их отпрянуть друг от друга. И блестящий во всех смыслах кортеж королевы въехал во двор. Её Величество предпочла путешествовать в карете. Снаружи экипаж казался громоздким, но Анна была уверена, что внутри есть всё необходимое для комфортного путешествия. Карету сопровождало две дюжины стражников. Впереди на белоснежных конях ехали знаменосцы со стягами, один с изображением королевских лилий и второй – личный штандарт королевы с изображением веретена. За экипажем во двор въехали всадники. Анна заметила графа Нортриджа в окружении смазливых оруженосцев. Кортеж остановился. Граф спрыгнул с коня, швырнул по мгновенно подбежавшему слуге и распахнул дверь кареты. Протянул руку, помогая королеве выйти. С замиранием сердца Анна следила за тем, как венценосная гостья идет по камням, которыми был вымощен двор. Немногочисленные зрители давно преклонили колено, но Раймон все еще стоял на ногах, потому Анна замерла за его спиной. Королева почти дошла до ступеней, когда герцог наконец поклонился, и Анна, выдохнув, сделала положенный реверанс. «Ваше Величество, добро пожаловать в замок Скай!» Не дожидаясь позволения, Раймон выпрямился. Королева зло сверкнула глазами, подобное дозволялось только принцам крови. Тем не менее, она взяла себя в руки. «Герцог?» Сказанное бесцветным тоном слово прозвучало, как издевка. «Как мило, что вы решили нас встретить. А где его величество?» «Занят государственными делами. Он приносит вам свои извинения». Королева кивнула и повернулась к Анне. Леди Скай подняла голову и вздрогнула. Королева смотрела на нее с такой ненавистью, словно перед ней стояла порождение бездны. «Ваше Величество, позвольте мне представить свою невесту, леди Анну Скай», — вновь вмешался Раймон. Он пристально следил за королевой. «Леди Скай», — протянула та, — «вижу, вы не носите траур, и достаточно быстро нашли замену супругу. Неужели вы не в состоянии разжечь ночью камин, или он не согреет вас в постели?» Анна опустила ресницы, скрывая блеск глаз. Резкие слова о том, что ее величеству виднее, как согреваться длинными ночами одной, поскольку король тоже не балует вниманием жену, так и вертелись на языке. Но говорить их здесь, в присутствии свидетелей, было опасно. «О, в пренебрежении приличиями вам стоит винить меня, ваше величество», наигранно беззаботно отозвался Раймон. Хотя серые глаза метали молнии. «Леди Скай слишком красива. К тому же она наследует от мужа владения, которые, наконец, сделают вас настоящим лордом. Насчет этого я не обольщаюсь». Перед глазами столько примеров, когда семья банкиров и ростовщиков веками владела княжеством, но это не сделало из их дочери, леди. Анна замерла, а в свете королева кто-то испуганно охнул. Слишком уж явным был намёк. Сама Мария побледнела и с яростью посмотрела на бастарда. Он улыбнулся, хотя глаза оставались холодными. «Послушайте, мы так и будем толпиться на пороге», — возмутился стоявший за спиной у королевы граф Нортридж. «Мало того, что кузен оставил меня без штанов, так теперь меня не пускают на порог замка». А я, между прочим, привык считать себя наследником. Речь графа была встречена бурным хохотом. Раймон улыбнулся, а Анна украдкой выдохнула и впервые с благодарностью посмотрела на графа. Королева нахмурилась. «Я устала с дороги», — капризно сказала она. «Дороги ужасные. Карету трясло на ухабах. Мои комнаты готовы?» «Конечно», — Анна жестом подозвала Гарьярд. «Вайолет, Фелисити, проводите ее величество в восточные покои». Леди Скай знала, что должна была сделать это сама, но после словесной дуэли у неё не было сил смиренно выслушивать язвительные реплики той, чьи предки ещё сто лет назад пряли шерсть. «Восточные?» — её величество приподняло брови. «Эти комнаты самые тёплые в замке». Анна всё-таки не выдержала. За спинами послышались давленные смешки. Тёмные глаза королевы зло сверкнули. «Его величество распорядился поселить вас именно там», — вмешался Раймон. «Полагаю, вы не будете оспаривать его слова». Королева смерила его тяжелым взглядом. «Я повинуюсь своему супругу и господину», произнесла она, раскатывая звук «Р», как и все южане. «Проводите ее величество», — герцог кивнула оробевшим гарьярдом. «Да, милорд», — Фелиситис похватилась первой, шагнула вперед, присела в глубоком реверансе. «Ваше величество — это огромная честь для меня». Вайолет и Уна молча последовали примеру подруги. Королева улыбнулась и снисходительно кивнула. «Надеюсь, в комнатах плотные портьеры?» «О, не беспокойтесь, Ваше Величество!» — отозвалась вайлет «Мы лично проверили всё сегодня». «Хорошо, идёмте». Свита потянулась следом. Анна посторонилась, давая пройти. Она с тоской смотрела на придворных, гадая, чем их кормить и где размещать многочисленных слуг. Граф Нортридж задержался, манерно махнув рукой оруженосцем. Огромный рубин в его ухе закачался и сверкнул на солнце. «Идите, я хочу поговорить с нашим повелителем и его невестой!» Нордридж взбежал по ступеням и широко раскинул руки, намереваясь заключить герцога в объятия. «Милый друг, поздравляю вас!» «Спасибо. Вижу, вы переметнулись на сторону драконов, норт вполголоса поинтересовался Раймон. «Если вы о чешуйчатых монстрах, мой дорогой, то я предпочитаю обходить их стороной!» Граф повернулся к Анне. «Вы не представляете, кузина, как я вам завидую!» После роковых ошибок Джонатана получить и замок, и мужа. Его величество необычайно щедр. Леди Скай вздрогнула и внимательно посмотрела на кузена бывшего мужа. Невысокий, изящный, разодетый в шелк и бархат, он мог бы казаться совершенно безвольным, если бы не проницательный взгляд глубоко посаженных глаз и жесткие складки у рта. Анна всегда опасалась графа. А ведь у Мари Анна именно Нортидж остался бы единственным наследником. «Вам безумно повезло с нашим дорогим Раймоном», — продолжал граф с насмешкой. «Норт», — предостерегающе произнес герцог. «О, милый, позволь мне расписать а Анне твои впечатляющие достоинства». «Звучит так, словно вы желаете либо стать сватом, либо оказаться на моем месте, кузен», — холодно заметила леди Скай. Нортиш вздохнул. «Миледи, не вынуждайте меня признаваться в своих желаниях. Особенно при герцоге Амьенском». Последний раз мне это стоило раны на плече и двух недель свободы. Это было больше десяти лет тому назад. Слишком мирно отозвался Раймон. Вот уж не думал граф, что вы настолько злопамятны. Я помню каждую нашу встречу, герцог. Ищу себя несбыточной надеждой. Драконы сегодня не ужинали. Как бы невзначай бронил Раймон. Граф расхохотался и поднял руки. Это весомый аргумент, чтобы промолчать. Что ж, не буду больше надоедать своими фантазиями. «Герцог, полагаю, вы лучше меня знаете, где меня найти в этой громаде, напоминающей растревоженный муравейник?» Нортриш изящно поклонился вдове кузена, дерзко подмигнул герцогу и удалился. Было слышно, как он громко расспрашивает слуг, где находится его комната. раймон повернулся к Анне. «Самые тёплые комнаты?» Он изогнул бровь. «Я не сдержалась, простите». «Ничего страшного, только будьте осторожны. Её величество мстительно и не прощает насмешек» особенно если они исходят от красивой женщины». «Да, конечно». Анна улыбнулась при мысли о том, что раймон считает её красивой. «Но вы и сами ведёте опасную игру. Что, если не милость её величества обрушится на вас?» «Она и так ненавидит меня», — отмахнулся герцог. «Одним проступком больше, одним меньше». «Но вас могут попытаться убить. Я слышала, что на юге принято решать споры при помощи наёмных убийц». «Уже пробовали». Он улыбнулся, увидев страх в её глазах. «Разве это повод, чтобы изменять своим привычкам?» Анна с изумлением смотрела на мужчину, с которым она по воле короля была связана нерушимыми узами. «Вы странный человек. Неужели вы действительно ничего не боитесь?» «Боюсь. Чего же?» «Что не услышу больше ваш смех». Анна всплеснула руками. «Всё-таки вы невыносимы «Возможно». раймон протянул руку. «Пойдёмте. Я провожу вас в ваши комнаты. Вам надо отдохнуть, ужин сегодня будет непростым». Леди Скай покачала головой. «Мне надо зайти на кухню, а потом проследить за слугами, чтобы те правильно накрыли столы. Не хотелось бы на неучтивости хозяев замка». «Вы правы. Пусть лучше злословит о том, что повелителю драконов опять повезло, и ему досталось истинное сокровище. Не буду больше вас задерживать, миледи». раймон поднес ладонь Анны к губам и поцеловал. «Прошу, будьте осторожны». Потом сбежал по ступеням и направился к драконам. Леди Скай долго смотрела ему вслед, прижимая руку к груди. Там, где стучало ее глупое сердце. Конец первой части.